Глава 712: Собрание у Дао Три самых опасных места южного предела: Пещера Перерождения, Древние Дао Озера и Древний Храм погибели. Самое загадочное из них была пещера перерождения. Самым опасным являлся древний храм погибели. А вот самыми полезными для культивации практиков древние Дао Озера. Несмотря на всю свою полезность, озера все равно считались опасным местом. Вступив на их территорию. Сложно было предсказать, сможешь ли ты вернуться оттуда живым. Только во время извержения Дао-Озер опасность слегка спадала, и заметно возрастал шанс заполучить что-то ценное или обрести просветление. В регионе древних Дао-Озер часто появлялись невидимые разломы, которые могли разрезать все что угодно, за исключением особых ценных сокровищ. К тому же там уже много веков стояло множество сдерживающих заклятий. Если случайно набрести на одно такое, то шанс 9 из десяти, что эта встреча закончится смертью. Вдобавок это место кишмяки шелы перемещающимися ловушками, они появлялись без предупреждения и переносили угодившего в них человека в случайную область дао озер Если удача на твоей стороне, ты мог выйти из этой ситуации без динной царапины. Если ты родился под несчастливой звездой, тогда тебя могло переместить в один из разломов или в одно из Дао-Озёр. Даже для практика в стадии поиска Дао такой исход кончался либо тяжелыми ранениями, либо гибелью. Оттуда нельзя сбежать невредимым. А самых несчастливых могла постигнуть участь много страшнее угодить в цикл перемещений, который будет телепортировать из одной ловушки в другую. Из такого бесконечного цикла не было выхода, и любой, кто в него попадал, был обречен перемещаться до тех пор, пока он не погибнет телом и душой. На территории древних дао-озёр Бедологи с такой печальной судьбой были нередкостью, изредка можно было увидеть перемещающиеся в ловушках скелеты или высохшие трупы. Мало кто знал, откуда взялись древние дао озера. В самом центре этого места находилось самое большое дао-озеро, которое окружало множество озер поменьше. По мнению многих практиков, зеркальная поверхность этих озер отражала в себе небеса. Немного дальше от центра находились дао-гейзеры, обычно в них отсутствовала вода. Но во время извержения можно было увидеть проекции Дао. Помимо проекций Дао, Дао гейзеры и Озеры иногда выбрасывали из своих недр артефакты, древние манускрипты и даже причудливых зверей. Иногда из них вылетали ценные материи или нефритовые таблички с особыми техниками. Некоторые были совершенно бесполезны, другие стоили целое состояние. Во время извержения мог быть выброшен совершенно любой предмет – С годами некоторые начали подозревать, что под древними Дао-озерами скрываются древние руины или даже целый город, который был разрушен много веков назад. Многие хотели попасть в эти руины, но даже практики пика поиска Дао не смогли этого сделать. Как их несказанной досаде, туда даже не могли попасть практики клана Цзы. Сотни тысяч практиков сейчас собирались на границе древних Дао-озер, большинство из них были вольными практиками, которые не решались войти во внутреннюю часть этого региона, поэтому им ничего не оставалось, как бороться за контроль над даугейзерами. Практики, достаточно сильные, чтобы занять даугейзер, обеспечивали этим себе фундамент для будущего. К сожалению, даугейзеров было менее 3000, тысяч, что выливалось в ежедневные бои. Разумеется, даже среди всего этого насилия некоторым счастливчикам удавалось обрести просветление и прославиться, что в свою очередь лишь подливало масло в огонь всеобщего ажиотажа и безумного желания заполучить что-то ценное себе. С каждым днем пребывало все больше и больше практиков. Разумеется, находились смельщики, которые в одиночку отправлялись во внутреннюю область, где были не только даугейзеры, но и 30-метровые озера. Сами по себе даугейзеры в 99% случаев давали проекции дау. Лишь в редких случаях во время извержения из них вылетали предметы. дау озера работали несколько иначе, причем все зависело от размеров конкретного озера. К примеру, 30-метровые дао озера в 10% случаев изрыгали предметы, а не проекции Дао. 30% шанса на магический предмет было у 300-метровых Дао-озёр, находившихся ближе к центру. У 3-километровых дао -озер этот шанс равнялся 60%. И, наконец, у 30-километровых Дао-озёр шанс составлял 90%. Что до Дао-гейзеров, во время извержения появлялась проекция Дао, После чего этот дао гейзер в последующих извержениях снова и снова показывал эту же проекцию Дао. Дао-озера отличались от них. Даже с появлением проекции Дао она со временем исчезала. Чтобы увидеть что-то новое, достаточно было подождать определенное количество времени на берегу этого озера до нового извержения. В регионе древних Дао-озер находилось примерно 1030-метровых озер, каждая из которых занимали мелкие секты, не позволяющие приблизиться к ним посторонним. Большую часть нескольких сотен 300 метровых озер занимались секты и кланы средних размеров. 3-километровых озер было всего 10 и занимали их великие секты и кланы наподобие секты одинокого меча. К этому моменту там собралось где-то 700-800 тысяч практиков со всего южного предела. Чем больше людей пребывало, тем ужесточеннее становились бои. С грохотом в небе внезапно появилась группа практиков, каждый из них был облачен в золотые доспехи. При этом их окружал ореол Золотого Света. Люди в этой группе буквально лучились самонадеянностью, пока они летели к цели, небо и земля темнели, а по воздуху расползалась рябь. Они даже не смотрели вниз, их взгляды были прикованы ко внутреннему региону древних Дао-озёр. Они приземлились, и дальше их повели за собой эксперты секты. «Гляньте, прибыла секта Золотого Мороза!» «Они точно из секты Золотого Мороза!» «Впереди патриарх секты по имени Лин Дун. Мне кажется, или за ним идет Грандмастер Вечная Гора! Ведите того парня чуть поодаль! Это тот тип, что поклялся взять себе сотни возлюбленных! Без же Лифугой! Из внутреннего региона до озер послышался гомон. Маленькие и средние секты с тревогой наблюдали за движением прибывшей группы. Особенно неспокойно было девушкам, у которых все холодело внутри при упоминании имени Лифугой. Вскоре из внешней области опять послышались крики. «Клан Али здесь!» «Это же...» 19-й патриарх клана Лири болтает, что он эксперт на втором отсечении! Посмотрите на людей позади! Похоже, у них одинаковый статус. Только не говорите мне, что они тоже патриархи стадии отсечения души! А вон и клан Сон! Посмотрите! Знаменитые марионетки чернильных камней! Секта Черного Сита! Прибыли даже люди из секты черного сита! Здесь собрались секты и кланы со всего южного предела! Похоже, и крики звучали на всей территории древних Дао Озер кто черного Сита возглавлял тот самый патриарх на третьем отсечении, который уцелел во время атаки Манхао. Его культивация практически пришла в норму, но он все равно выглядел мрачнее тучи, оглядевшись, он повел своих людей к Дао озерам. С группой клана Сун прибыла Сун Дзя. за безмятежный Сон следовал мужчина средних лет. Почему-то, даже несмотря на отсутствие гнева на его лице, он выглядел угрожающе. Еще одним членом группы был эксцентрик Сун. Че культивация стала немного выше. Теперь он находился на великой завершенности стадии зарождения души, в одном шаге от отсечения души. За ними следовали 10 тысяч членов младшего поколения клана Сун, а также более 10 тысяч марионеток. Черные марионетки спускали невероятный холод и выглядели крайне пугающе. В момент прибытия во внутренний регион древних Дао-озер клана Сун в небе вдали появилось пурпурное благовещее облако. Когда оно оказалось достаточно близко, стало возможным разглядеть желтолицого старика внутри, его окружило несколько стариков с похожей аурой. На их лицах мрачное выражение «Никто не разговаривал». В облаке позади находилось несколько десятков тысяч учеников, а также огромная алхимическая печь, вокруг которой кружил меч. По яркой, сияющей разными красками энергии, практики на Земле сразу же поняли, какой секте принадлежит эта группа. «Секта Порпурная Судьба!» «Это же совершенная увядшая Дао из секты Пурпурной Судьбы! Он эксперт в стадии отсечения души! Гляньте туда! Это же две красавицы секты Пурпурной Судьбы! Чую Янь и Хань Сюишань!» Чую Янь искала кого-то глазами, и, судя по нахмыренным бровям, она никак не могла найти этого человека. Рядом с ней летела очаровательная девушка с белоснежной, словно первый снег кожей. Когда-то давно она была святой дочерью города Святого Снега в черных Землях, Она тоже скользила взглядом по толпе, но с каждой минутой на ее лице все явственнее проступала печаль. Рядом с ней летел привлекательный мужчина в расцвете сил. Он то и дело с нежностью поглядывал на Хансию и Шань, когда считал, что та не смотрела в его сторону. Этим мужчиной был Ефай Му, тот самый алхимик, который много лет назад состязался с Манхау за звание пурпурного мастера Тиглей. Он был избранным до алхимии и за несколько сотен лет достиг культивации поздней ступени зарождения души. В их группе был еще один совсем незаметный человек с культивацией начальной ступени зарождения души. Он тоже пытался найти внизу человека из его воспоминаний. «Он не пришел, вздохнул старик. «Эх, готов спорить, он даже не узнает меня». Перед глазами старика промелькнули воспоминания его жизни в секте «Пурпурной судьбы». «Старший брат Фанмо, помнишь ли ты еще верного Байгенлая?» Ко всеобщему удивлению, среди прибывших секты Пурпурной Судьбы были Айнзей Хай и Элинь Хай Лун, Пурпурные Мастера Тиглей. Их взгляды тоже скользнули по округе, но ничего не обнаружив, на их лицах проступило противоречивое выражение. Благовещее облако доставило группы из секты Пурпурной Судьбы в регион Древних дао озер а потом исчезло. Наконец территория за пределами озёр вновь вернулась к своему обычному состоянию – непрекращающейся борьбе за Дао-Гейзеры. Три дня спустя на горизонте показалось алое зарева, алое сияние, напоминающее кроваво-красного демонического зверя, постепенно увеличивалось в размерах. Довольно скоро стало видно гигантское лицо, свирепое кроваво-красное лицо испускало совершенно невероятную энергию. Если приглядеться, то становилось понятно, что оно состояло из десятков тысяч практиков, из албо этого лица торчало рог, на кончике которого находился молодой человек в алом халате – Его развивающиеся волосы обрамляли бесстрастное лицо, его глаза поблескивали жестокостью. Он был хорош собой, но в нем больше ничего не напоминало ученого. Теперь он был жесток и холоден, это был Манхао, после смерти он стал безжалостным, словно дьявол. Позади него летели шестеро патриархов в стадии отсечения души и сорок тысяч учеников. «Секта кровавого демона! Этот молодой человек! Может ли это быть Манхао?» Раньше он носил имя Фанму и был грандмастером алхимический Тигель. Теперь он кровавый принц секты кровавого демона. Ради спасения, возлюбленной Цин он в одиночку сразился с целой сектой черного Сита! Это Мэн Хао! Во всем внешнем регионе Дао Озер заголдили практики. После инцидента в секте Черного Сита прошло чуть более года. За это время слухи о произошедшем успели облететь весь южный предел. Девушки-практики в толпе томно взирали на Манхао, мечтая о таком же возлюбленном. Под шум толпы внизу Манхао и группа секты Кровавого Демона вошла в область древних дао озер. Именно в этот момент внезапно задрожала земля. Вместе с землетрясением один за другим начали извергаться Дао-гейзеры, а потом и дао озера. В воздухе вспыхнуло множество проекций Дао, небо пришло в смятение. Секта Кровавого Демона прибыла к самому началу извержения Дао Озер.